И почему я был совсем не удивлен тому, что увидел? Стоило мне только исчезнуть из жизни Беляшкиной на считанные часы, как этот качок уже тряс рядом с ней своими яйцами и прочими мускулами, а со мной она даже не желала говорить. Я понимал, как выглядела вся эта ситуация в ее глазах, но разве то, что было между нами прежде, ни черта для нее не стоило? Не имело значения настолько, что она и слушать меня не хотела? Хотя нет, она выслушала. И не поверила, очевидно, ничему из того, что я сказал, Просто потому, что не хотела. Ну да, к чему я это взаправду? Ведь у нее же был запасной вариант в виде протеиновой горы. И так легко уходить, не оглядываясь, когда есть кому. Я поехал в офис злым и разочарованным. В голове все еще вертелись события вчерашнего вечера. Когда я, оставив попытку догнать Беляшкину в виду своего раздетого вида, вернулся в квартиру, Алла все еще была там. У нее не хватило мозгов даже на то, чтобы смотаться с места преступления. Но еще более удивительно было все дальнейшее. И я понимал, что нужно что-то предпринять, чтобы повесить на нее незаконное проникновение в квартиру. А сделать это было не так-то просто, ведь она вошла с собственными ключами. «Ты все еще здесь?» — поинтересовался я еще взглядом свой телефон. Он лежал забытым на диване, и я, не отрывая глаз от Таллы, присел рядом со Смартом. Разблочив экран, незаметно включил диктофон. «Ну, я подумала...» — Алла закинула ногу на ногу, наглово седая на поверхности моего рабочего стола. «Что теперь, когда эта девка сбежала? Ты поймешь, кто тебе действительно нужен?» «Где ты взяла ключи?» — задал я главный вопрос. «Сделала дубликат? Так, на всякий случай. И влезла ко мне в квартиру по просьбе своего любовника?» «Это маленькая месть, дорогой, но я готова ничего не рассказывать о него, если ты хорошо попросишь». Я резко поднялся на ноги и подошел к ней вплотную, борясь с желанием продолжить начатое, то есть задушить нахер. «Ты и так ничего не расскажешь», — отчеканил я, — «просто потому что интересующих Конева документов здесь нет». «Но я могу рассказать кое-что другое, кому надо», — улыбнулась она хищно. Эта женщина переходила все границы. Нет, не женщина. Преступница, которая угрожала жизни моего сына и пыталась выкрасть у меня важные документы. «Вон отсюда!» — припечатал я жестко. «И встретимся теперь только в суде!» «Встретимся!» — прошипела Алла, спрыгивая со стола. «И ты об этом пожалеешь!» В тот момент я не придал ее словам особого значения. Казалось, у меня на руках все козыри. Видео с похищением коляски, ее признание в том, что она проникла в мою квартиру незаконно и в довесах попытка шантажа. Как выяснилось вскоре, никогда я еще не ошибался так сильно.